Бэмби стоял и смотрел на них. Дети стояли неподвижно, таращи глаза. Ни один не проронил ни слова. Внезапно Фалина подпрыгнула и кинулась в сторону. Ей надоело такое бессмысленное времяпрепровождение. Бэмби бросился за ней, гоба последовал его примеру. Они гонялись друг за дружкой, носились взад и вперед, выписывая красивое полукружье. «Это было замечательно!» Когда же немного утомлённые, запыхавшиеся, они остановились, то уже не было сомнений, что знакомство состоялось. Они принялись болтать. Бэмби рассказал о своих беседах с кузнечиком и бабочкой-белянкой. «А с майским жуком ты разговаривал?» – спросила Фалина. «Нет, с майским жуком Бэмби не разговаривал». Он даже не был с ним знаком, по правде Бэмби в глаза его не видел. «Я частенько с ним болтаю», — заметила Фалина чуточку свысока. «А меня ёжик уколол в нос», — заметил Гоба, но так, между прочим, Гоба был очень скромен. «Как это? Ёжик?» — заинтересовался Бэмби. «Приятно иметь таких осведомлённых друзей». «Ешь, ужасное создание!» — воскликнула фалина «Весь в иголках и такой злющий!» «Ты думаешь, он злой?» — сказал Гоба. «Он же никому не делает ничего плохого!» «А разве он тебя не уколол?» — быстро возразила фалина «А, я сам приставал к нему с разговорами, да и уколол-то он меня совсем не больно!» Бэмби повернулся к Гоба. «А почему он не хотел с тобой разговаривать?» «Он ни с кем не желает разговаривать», — вмешалась Фолина. «Когда к нему подходишь, он сворачивается в клубок и весь ощетинивается иголками. Наша мама говорит, что он вообще ни с кем не водится». «Может быть, он просто боится», — скромно заметил Гобе. Фолине надоело стоять, она резво скакнула в сторону. Гоба и Бэмби прыгнули за ней». Они прятались, зарываясь в душистый шелк травы, кувыркались, дурачились и совсем забыли о том большом и грозном, что волновало их несколько минут назад. Наигравшись в сласть, они снова стали болтать. Их матери тоже не теряли времени даром. Они пощипывали траву и вели дружескую беседу. Но вот тетя Эна подняла голову и крикнула «Гопа, Фалина, собирайтесь домой!» Мать Бэмби тоже позвала сына. «Идем, нам пора». «Еще немножечко», — запротестовала Фалина. «Ну, еще чуточку». Бэмби умолял мать, «Побудем еще, пожалуйста, здесь так хорошо». И Гоба повторял застенчиво, «Так хорошо, еще чуточку». И тут случилось нечто, что было куда значительнее и важнее всего, что пережил Бэмби в этот день. Из леса донёсся грохочущий топот, от которого дрогнула земля. Затрещали сучья, зашумели ветви, и прежде чем можно было навострить уши, это грозно-грохочущее вынеслось из чаще, оставив треск, гул, свист. Словно ураган промчались двое по поляне звонкогремящим галопом и скрылись в чаще. Но не прошло и минуты, как они вновь появились на том же месте, что и в первый раз, и замерли на фоне опушки, будто окаменели в шагах в двадцати друг от друга. Бэмби смотрел на них, как зачарованный. Они были очень похожи на мать и тетю Энну, но голову каждого из них венчала ветвистая корона в коричневых бусинах и белых зубцах. Бэмби безмолвно переводил взгляд с одного на другого. Один поменьше ростом, и корона его скромнее, другой величественно прекрасен. Он высоко и гордо нес голову, и бесконечно высоко возносили его рога. Переливчатый тон их колебался от совсем тёмного до белёсого. Они были усеяны множеством бусин и широко простирали свои сияющие белые отростки. «О!» — воскликнула Валина восхищённо. «О!» — тихонько повторил Гоба. Бэмби молчал. Но вот двое зашевелились, повернули в разные стороны и медленно направились к лесу. Величественный олень прошел совсем близко от детей. В покойной красоте прошествовал он, гордо неся царственную голову и никого не удостоив взглядом. Дети боялись дышать, пока он не скрылся в чаще. Они отважились обменяться взглядом лишь в тот момент, когда лес задернул свой зеленый полог за великолепным незнакомцем. Валина первая прервала молчание. «Кто это был?» — воскликнула она, и ее маленький дерзкий голосок дрожал. Гоба повторил чуть слышно. «Кто это был?» Бэмби молчал. Тетя Энна ответила торжественно. Это были олени, отцы. Больше ничего не было сказано, и родичи расстались. Тетя Энна с детьми сразу скрылась в ближнем кустарнике, там пролегал их путь. Бэмби и его матери пришлось пересечь всю поляну, чтобы попасть к старому дубу, откуда начиналась их тропа. Бэмби молчал очень долго. Наконец он спросил, «Они нас видели?» «Да, они видят все», — ответила мать. Странное чувство владело Бэмби. Он и боялся спрашивать, и не мог молчать. «Почему они?» — начал он и о осекся. Мать пришла к нему на помощь. «Что ты хотел сказать, маленький?» «Почему они не остались с нами?» «Да, они не остались с нами», — ответила мать. «Но настанет время. Почему они с нами не говорили?» перебил ее Бэмби. Мать ответила, «Сейчас они с нами не говорят, но настанет время. Нужно терпеливо ждать, когда они придут, и нужно ждать, когда они заговорят. Все будет так, как они захотят». «А мой отец будет со мной разговаривать?» Замирая, спросил Бэмби. «Конечно, дитя мое, когда ты подрастешь, он будет с тобой разговаривать, и порой тебе будет позволено находиться при нем. Бэмби молча шел рядом с матерью. Все существо было потрясено встречей с отцом. «Как он прекрасен!» — шептал он про себя. «Как дивно прекрасен!» И все думал о величественном олене. Мать как будто угадала мысли сына. Если ты будешь благоразумен, ты будешь когда-нибудь так же силен, строен, как отец, и будешь носить такую же корону. Бэмби глубоко дышал, сердце его заходило с радостью, тревогой, надеждой.